Девочка со спичками Подходил к концу последний день года. Темнело, падал снег. В сверкающих витринах магазинов были выставлены тысячи лакомств, но пешеходы редко обращали на них внимание. Всем хотелось поскорее оказаться в теплых домах. Бедная одетая девочка, босая. Закутанная в старенькую шаль, уныло брела по улице. В кармане латаного передника малышки лежали коробки со спичками. Бедняжка пыталась продать свой товар, но люди сторонились ее. За весь день девочке не удалось продать ни одного коробка. И она боялась возвращаться домой без денег. «Я так устала», — думала девочка. «Но мне нельзя возвращаться домой. Очень поколотят меня. Ведь сегодня я ничего не заработала. Как же я одинока». Нет больше ни не моей дорогой мамы, ни моей милой бабушки». Девочка остановилась у харчевни и взглянула в окно. «Ах, какой сочный жареный цыпленок стоял на столе!» Девочка представила, как было бы хорошо сейчас выпить чашку горячего куриного бульона. Но тут на порог Харчевни вышел хозяин и грубо крикнул. «Убирайся! Нищем здесь нечего делать! Ступай прочь, оборванка!» Бедняжка отошла в сторону, а из харчевни вышел богато одетый господин с девочкой. «В красивой красной накидке». Они сели в подъехавшую карету, и та вскоре скрылась из виду. Маленькая девочка совсем озябла. Пытаясь укрыться от ветра и снега, она забилась в уголок за выступом дома, прижалась к холодной каменной стене и спрятала замёрзшие ноги под рваную юбку. «Зажгу одну спичку и немного согреюсь», — решила она. «Отчим ничего не заметит. Одна спичка — это ведь так мало». Слабый огонек озарил ее бледное личико. А потом он разгорелся сильнее, и в его пламени появилась большая чугунная печь. Девочка даже почувствовала ее жар. «Как хорошо! Наконец-то я согреюсь!» — воскликнула она. Но в это мгновение огонек погас, а вместе с ним исчезла и печь. Бедняжке снова стало темно и холодно. «Значит, мне все приснилось?» — с грустью произнесла девочка. «Зажгу-ка я еще одну спичку. Может быть, сон вернется?» Робкий голубой огонек разгорелся, И в его сиянии девочка увидела накрытый стол. В центре стола на блюде лежала фаршированная индейка. Рядом стояла корзина с засахаренными фруктами. И возвышался огромный торт с кремом. В камине уютно потрескивали поленья. А два кресла, обитые зеленым бархатом, словно ждали, когда в них кто-нибудь сядет. «Какой красивый дом! Какая аппетитная еда!» — воскликнула малышка. «Может, за этим столом найдется место и для меня?» Но тут спичка погасла. И комната исчезла. Девочку снова обступили холод и мрак. «Надо поскорее зажечь новую спичку. Не хочется снова, хотя бы ненадолго, попасть в этот чудесный мир», — решила малютка. Она зажгла еще одну спичку и с бьющимся сердцем стала ждать. Но пламя вспыхнуло и погасло. Девочка быстро зажгла другую, и перед ней появилась рождественская елка. Высокая и нарядная, гораздо выше той, которую малышка видела в окне дома богатого аптекаря. На ее ветках висели затейливые украшения, горели красные свечки, а внизу лежали маленькие и большие коробки, завернутые в цветную бумагу. Девочка хотела прикоснуться к елке, развернуть подарки, полюбоваться ими, но спичка выпала у нее из рук, и видение исчезло. Только красные свечки еще мгновение светились в холодном воздухе, а потом поднялись в небо и растаяли среди звезд. Девочка посмотрела вверх, зачарованная этим зрелищем. Вдруг одна звездочка отделилась от других и полетела на землю, оставляя за собой серебряный шлейф. «Кто-то умирает», — подумала девочка. «Если падает звезда, значит, душа хорошего человека поднимается на небеса», — так говорила моя бабушка. Не раздумывая, она зажгла еще одну спичку. Пламя разгорелось, и в его сиянии появилась ее бабушка. «Бабушка, милая, я знаю, ты исчезнешь, как только догорит спичка, но, прошу тебя, не исчезай, не оставляй меня одну в темноте и холоде». Взмолилась девочка. И, пытаясь задержать прекрасное видение, бедняжка принялась доставать спички. Она зажгла их все. И уголок между домами осветился так ярко, словно стоял день. Бабушка стала еще красивее и прикоснулась своей теплой рукой к лицу внучки. Девочка вдруг перестала ощущать холод и голод. Горе ее исчезло. А бабушка прижала ее к себе, и они стали подниматься все выше и выше, к небу, к счастью. Утром. В первый день Нового года в уголке за выступом дома нашли маленькую девочку. Тельце ее было совсем холодное, лицо побелело, но на губах застыла счастливая улыбка. «Она замерзла и умерла», — произнес один человек. «Бедняжка, она пыталась согреться», — сказал другой. «Смотрите, сколько здесь обгоревших спичек». Прохожие сочувственно кивали головами, и никто из них не догадывался, сколько радости подарили девочки эти спички.